Глава 17. Проходит две недели. Перепуганная леди Гауза билась в нору, то бишь в свой дворец, и тиха, как мышка, за которой охотится кот. Братец-генерал отбыл на свою северную границу ни с чем, потому что наследный принц тоже заперся в своем восточном дворце, усиленно лечит ожог на лице и отращивает ресницы. Сокрушаюсь по поводу того, что может остаться шрам. Какой к чертям поход? Да на огнестрельное оружие с этих пор наследник смотреть не может и думать о войне не желает. Это оказывается так больно, ранить ведь могут. Мама за него горой, и императору приходится отступить, отложить процесс перевоспитания старшего сына еще на какое-то время. Наконец, леди Гао, которая, убей, не понимает, что происходит, предпринимает разведывательный маневр. Приглашает меня и Юсю к себе во дворец попить чайку. Кроме наших двух высоких титулованных особ, ожидаются и другие благородные супруги. Ну и чунми Как же без нее, раз она тоже постоянно проживает в моем дворце. Короче, соберутся матери всех принцев, кроме императрицы, которая еще не оправилась от шока и не желает никого видеть, в особенности леди Гау. У них и так-то отношения были довольно прохладные, а роковой выстрел издаренного португальского ружья и вовсе их заморозил. Поскольку приглашение адресовано не только мне, но и Юсю, интересуюсь ее мнением. Как насчет вечерних посиделок со своими сестрами? «Я не пойду», — упрямится девчонка. «Благородная супруга Гао мне не нравится. Она меня ненавидит». «Она всех ненавидит. Это ее амплуа». «Чего?» «Роль такая, ругательная». Клан Гао издревле роднился с императорским. Среди женщин из рода Гао хватает и самих императриц. Мать третьего принца всерьез рассчитывает на громкий титул. Тем более, что наследника мало кто любит. При дворе, да и не только невысокого мнения о его умственных способностях, как и о его способностях управлять империей. Раньше леди Гао царила в сердце императора единолично. У них все было хорошо. Оставалось лишь дождаться, когда третий принц подрастет. А теперь его величество зовет во дворец небесной чистоты только тебя. И ты наверняка родишь императору много детей. Конечно, леди Гау тебя ненавидит и ревнует к мужу. Но мы с его величеством любим друг друга. Это гарем, моя милая. И чтобы здесь выжить, надо соблюдать определенные правила. А ты ведешь себя, как упертая эгоистка конце концов император в тебе разочаруется, не забывая о разнице в возрасте. Если так и будешь скакать козой и избегать других императорских жен, тебя сурово накажут. Еще дуется, а зря. Я просто хочу ее защитить, мою славную девочку. Клан Гао богат и влиятелен. Другие благородные супруги тоже из знатных родов Озорная простушка может увлечь императора лишь ненадолго. Когда новизна ощущений пройдет, и достоинство Юсю слегка померкнут, император начнет замечать ее недостатки. Ей необходимо обзавестись знатными подругами. По новому рангу Юсю, которая теперь супруга Ю. Человека делает его окружение. «Ничего не имею против дворцовых служанок». Но кухонные сплетни вряд ли интересны правителю державы. Ему хочется знать, что о нем думает элита и чем она вообще дышит. Вот я все время возвышала я Яолинь, и в конце концов она стала принцессой. Кстати, из уезда, в котором они с принцем обосновались, пришла замечательная новость. Генерал Юнжул с супругой возвращаются в столицу. Наконец-то! Мои друзья снова будут рядом. Моя группа поддержки. Если их ходов станет на ноги, я частично верну себе утраченное влияние. Остается только Лина дождаться. Мои подозрения насчет Юсю вполне обоснованы, касаемо ее недостатков, которые начали императора, ну скажем, слегка напрягать, потому что я получаю приглашение явиться к нему во дворец, без сопровождающих. Кроме евнухов, конечно, для приватной беседы. Всё правильно. Воспитание и образование Юсю поручили мне, Расана моя протеже. Если император недоволен результатом, то спросят не с ученика, а с воспитателя. Я уже готова к нагоняю и контраргументы при мне. Прошу юсю присмотреть за пятым принцем, пока я занимаюсь делами гарема и она охотно соглашается. Ревнивая Чунми кривится, но сразу расцветает после того, как я велю готовиться к визиту в другой дворец, на чаепитие к благородной Гао. Вот Чунми это мигом просекла, чего расположение надо искать в запретном городе и кого из знатных леди держаться. Дочка мелкого чиновника так и тянется к дочерям чиновников крупных определяющих политику империи. Ведь у Чунми аж три брата-чиновника, целый готовый новый клан. И все они ищут протекцию у жены императора, матери, хоть и пятого по счету, но принца. Никто ж не знает тайну Сантана, чей он на самом деле сын. А моя Юсю бескорыстна, наивная, чистая девочка, которую мне безумно жалко. Я-то всегда умела не только защищаться, но и нападать. Вот и сейчас, оценив свою позицию, перехожу в атаку. Момент подходящий. Навесить этой взорвавшейся гао еще лей. Матушка, приведи меня, император встает и низко кланяется. Ему явно от меня что-то нужно. Не стоит, сын мой, обойдемся без формальностей. «Присаживайтесь!» «Пока нам несут чай, молчим!» «Я уже догадываюсь о предмете нашей беседы и, оставив недопитую чашку, намекаю». «Ющу тебя еще не утомила?» «Она очень шустрая и простовата. Она еще не обтесалась во дворце». «Помогите мне, матушка!» Император сразу приступает к делу. Видать, не терпится. Назрело. Чем именно я могу помочь сыну неба? Я ненавижу кролика Они мне нравятся только в виде рагу или жаркова. На моем столе. Откройте потихоньку клетку. Ночью, когда Исю спит. Пусть он убежит, этот ушастый наглец. Он меня вчера за палец укусил. Я хотела его тут же прибить. Но Исю вступилась. Сказала, что я его напугал. Интересно, чем? Я напротив хотел подружиться. Попытался себя пересилить. Я его даже хотел покормить. И вместо благодарности мне нанесли физическую и душевную травму. Да я в жизни не видел такой чёрной неблагодарности. Даже кровожадные монголы ели у меня с руки, когда я объявил им амнистию. Надо было сдать кроликов в тайную канцелярию и пытать. А вдруг это заговор? — ехеничаю я. — Вам все шуточки, матушка, а у меня уже нет сил. Откройте клетку, прошу вас. Вы заблуждаетесь насчет этого кролика. Никуда он не побежит. Он не настолько глуп. — Не побежит? Инстинкты ему подсказывают, что за порогом моего дворца таится смертельная опасность. Вспомните, что этот кролик проник в ваш личный покой с дворцовой кухни, где его хотели съесть, а сейчас он живет как барин. Даже вы, император, вынуждены его гладить против своего желания. Да этому кролику завидует любой из ваших подданных, включая первого министра, который сам хотел бы быть любимцем супруги Ю, чтобы вы его постоянно гладили. Но из-за этого кролика я то и дело в дурацком положении. И сын неба показывает мне укушенный палец. Я хмурюсь, как бы инфекцию в ранку не занесли. Надеюсь, кролик ничем таким не болен, раз его хотели съесть. И есть у них тут ветеринарный контроль за продуктами для императорского стола. А вы говорили о своих чувствах Юсю, Ваше Величество? Конечно, Я каждый день ей говорю, как горячо ее люблю. Я о чувствах кролику. Как можно? Это разобьет ей сердце. Но пока она так привязана к своему питомцу, я страдаю, матушка. Может, его того? Убить? Как-то так. Беспомощно смотрит на меня сын неба который без колебаний принял недавно решение о казни двадцати провинившихся чиновников, уличенных во взятках. Но ушастого проныру тронуть не смеет, потому что любимая будет горько плакать. Сын неба готов к безжалостной расправе за каждую слезинку Юсю и ни в коем случае не желают стать причиной этих слез. Мне впору смеяться. Кошку, что ли, девчонке подарить? Интересно. «А как мой приемный сын относится к кошкам?» «То есть, Ваше Величество, вы хотите питомца Исю отравить, отнять жизнь у пусть не вполне разумного, но существа, в которое любой из нас тоже может переродиться?» Лукаво смотрю я на приемного сына. «Вот тебе неоконфуцианство. Чем будешь крыть?» «Но это всего лишь кролик». Ошибаетесь. Это он раньше был кроликом, а теперь важная фигура на политической доске. О нем знают все в запретном городе. Уверена, что слава кролика шагнула и за эти стены. Сам командир парчевых халатов недавно принес этому кролику морковку. Ранмин, ну конечно! Спасибо, что напомнили о нем, матушка. Вот кто разберется с моей проблемой. «Юсю и так-то не выносит моего племянника, и убийство кролика не сделает отношения Ранмина и моей жены еще хуже». «А он стратег и замечательный политик. Нет, с императором нам явно повезло. Мозги еще при нем, даже когда он в зените медового месяца». Улыбаюсь снисходительно. «Я могу вас утешить». У Юсю это неудовлетворенный материнский инстинкт. Как только она родит, кролик будет забыт. Вам просто надо стараться, сын мой, и поскорее сделать ей ребенка. Да я стараюсь. Я тоже. Юсю сегодня вечером идет со мной к благородной супруге Гао пить чай. Я понимаю ваши опасения. Поэтому... Введу Юсю в круг ее высокородных сестер и постараюсь изменить вкус супруги Ю и ее интересы, включая любовь к недостойным животным. Спасибо вам, матушка. А то я уже начал беспокоиться. А о ситуации с наследником вы больше не беспокоитесь? Еще как, но доказатель, что это было покушение, не найдено. Тогда подождем. Если ситуация с принцами не будет иметь продолжения, то сочтем неудачные выстрелы из ружья за несчастный случай. С принцами? У вас и у династии хватает врагов. Голос мой суров. Нам надо быть настороже. Хорошо, что вы у меня есть, матушка. То-то. У нас похожий мир. Ставка на любовь сыграла. Когда я возвращаюсь свою резиденцию, обе супруги уже готовы к визиту к леди Гау. Приоделись, прически вечерние сделали. Юсюх мурится, чунми цветет. Всего-то в соседний дворец перебраться, но процессия внушительная. Вдовствующая императрица, две супруги сына неба и пятый принц. Поэтому в запретном городе переполох подозревают перемены во внутренней политике, да и во внешней. Всем известно, чьи боевые генералы решают исход сражений. Мой Лин Ван и братец Леди Гао. Поэтому их бабы, извините, леди, не могут встречаться просто так. Неужто из Нанкина прибыли известия? Вот о чем все думают. И князь Лин Ван одержал очередную громкую победу, в отличие от генерала Гао который ни с чем отполз на север, так и не заполучив ученики наследного принца, что тоже можно было бы считать победой. Контролировать будущего императора, который не отличается умом, это все равно, что самому сесть на трон, когда власть сменится. Получи эти гао желаемое, мне пришлось бы туго. Наследник меня не выносит. Увы, я пока вести от Лины не получала. Кроме того, что он со своей армией добрался до южной столицы империи. Но кто посмеет меня расспрашивать, по какой именно причине я направляюсь на чай к Леди Гао? На встречают торжественно и уважительно. Согласно рангу. Супруга Лао со своим четвертым принцем уже здесь. Как это замечательно. Это наиважнейшая часть моего плана. Мать второго принца... Где-то в уголке забилась и особо не отсвечивает. По давней своей привычке. Все как обычно. Ее сын уже взрослый. Жених. Ему не место на этих женских посиделках. Но три принца, включая моего Сантана, в наличии. Это придает высочайший статус мероприятия. «И выпускай пятого пицца из рук», — шепчу я еще. Супруга Ми придет ушами. О чем это мы? Но нас уже зовут к накрытому столу. Для чая, разумеется. Ну и для приятной беседы. Вы какой чай предпочитаете? Супруга Йо. Пытается поставить в тупик бывшую посудомойку благородная леди Гао. Любимый чай, его величество. У нас с ним полностью сходятся вкусы. Парирует моя умница. Ставя таким образом в тупик уже саму леди Гао. Неужто ты не в курсе, какой чай предпочитает царственный супруг? А ведь я не подсказывала еще правильный ответ. Сама догадалась. Собачонка благородной дамы тут как тут. Крутится у моих ног, явно примериваясь зубами к моему новому платью. Но мне это сегодня на руку. Я не гоню белоснежного пекинесса, а напротив, Привечаю. Так, чтобы собачонка тоже бдительность потеряла. Нам приносят любимые сладости принцев. Сашка участие в этом пиршестве не принимает, поскольку мал еще и питается исключительно грудным молоком. Пятый принц сладко сопит на руках у Исю. Зато четвертый и третий высочества подтягиваются к своим матерям. Каждый хочется похвастаться своим сыном. «Вы сегодня выучили урок?» Спрашиваю строго. Перед визитом я поинтересовалась на всякий случай у наставников обоих принцах, что задали. Третий принц на два с половиной года старше брата. Благородная супруга Гао, можно сказать, стремительно родила двоих детей, сына и дочь. И это ее подкосило. Леди как-никак, а не крестьянка, которую бывает и в поле рожают. Поэтому траур по моему супругу пришёлся как нельзя кстати и противозачаточная. Четвёртому принцу всего восемь лет, но он ребёнок крупный и, что удивительно, умный, прямо не по годам. Ведь мать его особыми талантами не отличается, разве что красивая. За смазливое личико её и взяли в личные покой сына неба, но леди Лао жуткий тормоз. По часу чай пьёт. А там, глядишь, и обед. Так и проходит её жизнь. От трапезы к трапезе. Больше ничего бедняжка не успевает. А мальчишка у неё не только шустрый, но и любознательный. Знать папку пошёл. Император своего четвёртого по порядку сына выделяет и поощряет. Достойный принц. Я недаром его так хвалила и сейчас не упускаю возможности. Принц четко и вежливо отвечает на все мои вопросы. Леди Лао несказанно хорошает от удовольствия. Момент, похоже, настал. «Можешь взять свое любимое пирожное», — говорю я принцу. «Леди Гао, подайте его четвертому высочеству лакомство своими руками. Он это заслужил». «Для того, чтобы это сделать», Хозяйке надо встать со своего места, но возразить она не смеет. Я спросила у принца заданный урок, получила достойные ответы, и все это слышали. Отказаться — значит признать свое недовольство, потому что третий принц отвечал не так умно и четко, как его младший брат. Я ведь застала принцев врасплох, но в табеле о рангах я их бабушка, хотя обе и благородная супруга Гао, и такая же благородная супруга Лао немногим моложе меня. На пару лет всего лишь. Вот ведь как судьба пошутила. У меня все рассчитано. Вся мизансцена. Мы с другими супругами мило щебечем. И на какое-то время накрытый стол вне поля нашего зрения. Его закрывает собой леди Гао. Ее пышное платье и высоченная прическа. Спустя минуту хозяйка мероприятия подходит и с улыбкой протягивает четвертому принцу пирожное. Он уже готов взять лакомство, как я говорю. «Момент!» «Что такое?» Неприязненно смотрит на меня леди Гау. «Мне это пирожное не нравится. У меня во дворце все свежее. Включая яд, Не сомневаюсь. Вы... Вы, да как вы смеете? Смею. Все принцы империи мне дороги, и я обязана проверить качество продуктов. Да чтобы я, леди из семьи Гао, опустилась, до да... У неё аж слов нет от возмущения. Раз так, то дайте-ка это пирожное мне. Да пожалуйста. Я нагибаюсь к собачонке, которая уже успела цапнуть разок зубами в мое парадное платье, гадина такая, и сую ей в зубы пирожное. Собачонка упирается, но мой палец заталкивает кусочек ей в рот, вместе с тем, что было припрятано в рукаве. Ловкость рук и никакого мошенничества. Был у меня в прошлой жизни еще один брат, карточный шулер. А в общем, у моей бабушки по материнской линии семеро детей. И не стоит удивляться такому количеству у меня двоюродных братьев, чьи таланты были довольно разнообразны, и каждый спешил поделиться со мной своими знаниями. Я прошлась по верхушкам, не достигнув успеха ни в боксе, ни в пулевой стрельбе. И парочку карточных фокусов тоже выучила для общего развития. В результате этого Противная собачонка Леди Гао падает замертво, ведь в моем широком рукаве был припрятан яд, а все вокруг начинают визжать. Чумми по своей привычке лишается чувств, а Юсю вскакивает, крепко прижав к себе пятого принца. Благородная супруга Лао вцепляется в четвертого и в ужасе смотрит на подругу. «Я уверена, что бывшую». «Вы хотели отравить моего сына?» Именно этих слов ей добивалась Да еще при свидетелях. Туше. Вот теперь леди Гао падает в обморок по-настоящему, составив компанию чувствительной чунми. Такой откровенной подставы императорская благородная супруга ну никак не ожидала. Только что я проверила знания обоих принцах. И выяснилось, что четвертый старается больше, чем третий, а присутствующая при этом супруга Ю почти каждый день видит императора и задерживается в его спальне до утра. Понятно, что они не только любовью занимаются, но и говорят о чем-то. Его Величество непременно спросит, как прошло чаепитие у леди Гао, и узнает, что его любимец не подкачал. Яд в пирожном для четвёртого принца вполне логичен. Но кому ещё выгодна его смерть, кроме леди Гао? Разумеется, я мальчишку травить не собиралась. Только собачонку, которая давно уже это заслужила. Но обставлено всё так, будто отравить пытались именно четвёртого принца. И именно благородная леди Гао. «Уходим отсюда», — командуя своей свите. Дама Лао со своим сыном жмется ко мне. Вопрос, кто доложит обо всем императору? А тут то первым добежал. Со слов того и сложится картина мира. Леди Гао очень уж удачно для меня упала в обморок. Пока ее приводят в чувство, мой Евнух уже побежал с докладом во Дворец Небесной Чистоты. Сюймуй, конечно, станет на пути стеной. Но тогда и у Шуймуя возникнут проблемы, потому что Его Величество сегодня не в духе. Но завтра он непременно перевернет табличку с именем супруги Ю, если не позовет ее к себе гораздо раньше. Узнать о новостях. Или ко мне вечером нагрянет с той же целью. По дороге в Кунингун встречаем стреложенного принца Ранмина. Как же быстро по запретному городу распространяются вести. Я жестом останавливаю носилки. «Ваше императорское высочество!» Низко кланяется принц моему кортежу, а распрямившись, вопрошает. «Что случилось?» «Идите к благородной супруге Гао и допросите ее. Она только что пыталась отравить четвертого принца. Леди Лао со своим принцем сегодня ночует у меня во дворце». «Вы это серьезно?» Принц Ранмин удивлен. По лицу его вижу, не притворяется. Две недели назад было покушение на наследного принца. И вот опять. И вновь леди Гао. А так и было задумано. Не случись эпизода первого, благородная леди могла бы отбрехаться. Мол, не я положила в пирожное яд. Но теперь это сделать довольно сложно, а мое представление еще не закончено.